Глава 9 Древнее зло пробудилось. 17 марта 1981 года. По всей Италии одновременно в рамках единой операции на фабрике, в отеле и частные дома врываются сотрудники гвардии Дефинанса итальянской налоговой полиции и предъявляют ордера обыск, подписанные миланскими прокурорами Джулиано Туроне и Герардо Коломбо. Что они ищут, нам сейчас знать не очень важно. В любом случае, это что-то они не находят. Зато обнаруживают штуку, которую сами менее всего ожидали найти. В сейфе, стоящем в конторе небольшой фабрики одежды Близаретсо, «Нет, ключа у нас нет, мы вообще знать не знаем, что это за сейф». Лежит кипа документов. Среди них длинный список с именами. В этот момент руководителя операции зовут к телефону. На проводе главнокомандующий всей гвардией дефинанса генерал Джанини. «Слушай, полковник», — говорит он, — «в этом списке найдёте. Так вот, в них будет и моё имя. Посмотри, вдруг как-то можно...» «Ну, ты понял. Чьи же это документы? Кому принадлежит фабрика?» Знакомьтесь, обаятельный тосканский предприниматель, в прошлом патентованный фашист, еще один из птенцов гнезда Энглтонова и международный человек-загадка – Личо Джелли. В 19 лет Джелли сражался в Испании на стороне генерала Франко. 1939 году, имея лишь диплома о начальном образовании, возглавил фашистскую университетскую организацию. В 1942 году отвечал за транспортировку в Италию конфискованных фашистами сокровищ короля Югославии Петра II. Причем 20 из 60 тонн золота за время пути бесследно исчезли. Ну, потеряли, С сентября 1943 года Джелли был официальным посредником в делах между Республикой Сало и Третьим Рейхом. Впрочем, в тот же период он наладил контакты и с партизанами, а через них с агентами УСС, читай, с Джеймсом Энглтоном. Что позволило ему в дальнейшем избежать какого-либо наказания. После окончания войны 28-летний Джелли стал владельцем книжного магазина. Дела шли в гору, к магазину добавились новые предприятия, но хозяин их так и оставался лишь скромным и незаметным провинциальным коммерсантом, что жил себе да поживал близорецу названной в честь жены уютной вилле Ванда. Но вернемся к найденным на его фабрике бумагам. Были это документы масонской ложи, называлась она «Пропаганда-2», общепринятое сокращение «Пи-2», «Пи-Дуэ». И не было бы в этом ничего примечательного. Масонские ложи в Италии всегда действовали и действуют вполне открыто, за исключением периода фашизма, когда они, наряду со всеми остальными независимыми общественными организациями, были запрещены. Нет, ну а что такого? Почему бы благородным сеньорам и не собраться вечером после работы, не выпить пару бокалов вина, не напялить смешные капюшоны, да не поразмахивать бутафорскими мечами, если уж им так нравится? Ничего страшного, каждый имеет право сходить с ума по-своему. Однако ложа пидуя от других лож несколько отличалась. Во-первых, Была она закрытой и совершенно секретной. Во-вторых, как мы уже знаем, среди найденных документов был и список ее членов. Всего 962 имени. И из них 3 действующих министра, 5 секретарей различных парламентских партий, 44 члена парламента, 52 директора госпредприятий, 12 генералов-карабинеров, 5 генералов гвардии и дефинанса, 22 армейских генерала, 4 генерала ВВС, 8 адмиралов, более двух сотен прочих высших офицеров различных родов войск и полиции, 18 судей и прокуроров, 48 банкиров, 120 крупнейших предпринимателей, 27 ведущих журналистов, и руководителей всех без исключения существовавших в Италии секретных служб. Во главе же этой тайной структуры, охватывающей всю верхушку политической, финансовой и военной элиты страны, стоял он – скромный предприниматель и бывший фашист, досточтимый мастер. Это официальный титул «Ложи Пидуэ» – личо джелли. На какую-то там теорию заговора все это уже не походило, а походило на самый настоящий заговор в чистом виде. Прокуроры Турона и Коломбе, сломя голову, побежали к премьер-министру Арнальдо Форлани. Тот им не поверил, или же сделал вид, что не верит. Тогда прокуроры предложили ему взять любой документ, подписанный министром правосудия его собственного кабинета, и сравнить подпись под ним с подписью в документах Пидуэ. Припертый к стенке премьер обещал подумать. Думал он почти два месяца. За это время новость успела просочиться в прессу. Дал интервью и сам Джелли. Он мягко, но настоятельно рекомендовал Форлани не раздувать скандала из такого пустяка. Но скандал было уже не замять. Вопросы сыпались в таком количестве, что Фарлани вынужден был разрешить публикацию списков. Ознакомившись с ними, итальянцы поспешили в магазины за изолентой, чтобы хоть как-то закрепить нижнюю челюсть в естественном физиологическом положении. Сами же педуисты реагировали по-разному. Одни сразу же признавали, что и впрямь состояли в ложе, другие категорически это отрицали, Третьи действовали хитрее. Так, например, Сильвио Берлускони, да и он тоже, карточка номер 1816, в те времена еще не политик, сказал. «Ага, было такое, мне и впрямь присылали приглашение, мы на совете директоров почитали, посмеялись, что мне строительному магнату предлагают стать соискателем должности подмастеря вольного каменщика, да и выбросили его в урну». Хотя на самом-то деле в звании вольного каменщика ничего зазорного не было. Носил его даже сам Джузеппе Гарибальди, записавшийся в масоны еще в Латинской Америке. Именно он стал первым главой Великого Востока Италии, образованного в 1863 году путем слияния неаполитанской, туринской и палермской масонских лож. Теоретическая доктрина масонства сама по себе противоречит идеологии фашизма, поскольку же, как мы уже знаем, Муссолини деятельность масонов запретил, они превратились в вынужденных антифашистов. В каковом качестве не могли не заинтересовать усс и Джеймса Энглтона, просто исходя из принципа «враг моего врага – мой друг». Американцы поддерживали тесные контакты с ушедшими в подполье масонами во время войны. Они же во многом способствовали и возрождению их лож в послевоенный период. Это, скорее всего, и объясняет, каким образом джели учитывая его биографию, вообще удалось стать масоном в 1963 году. Не просто стать, но и сделать головокружительную карьеру в Великом Востоке. В 1970 году тогдашний великий мастер поручил ему возродить закрытую ложу «Пропаганда-1», восходящую еще ко временам объединения Италии. В ней состояли члены братства, обладавшие значительным влиянием или возможностями и не желавшие афишировать своих имен, дабы не вводить прочих членов общества в искушение обратиться к ним с просьбами и проблемами личного характера. Так, в частности, в «Пропаганде-1» состояли Гарибальди-младший Минотти и премьер-министр королевства Италия Джузеппе Зонарделли, тот самый, которому посвящена песня «Вернись в Соренто». Джелли заданием успешно справился. Это новая ложа и получила название «Пропаганда-2» – «Пидуэ». С точки зрения традиционных масунов он даже перестарался. Мало того, что его ложа на порядок превзошла по численности пропаганду один, Джелли еще и не ограничился пределами Италии, выйдя на международный уровень. Свежеиспеченный, досточтимый мастер был большим другом аргентинского президента Хуана перона знаменитого в первую очередь своей женой Эвитой. Входил ли в Пидуи сам перон неизвестно. Во всяком случае, был чрезвычайно к ней близок. Зато в ложе точно состоял Эмилио Массера, член хунты, которая свергла другую пероновскую жену президента Исабель перон Короче говоря, джели был неизменным советником правительства Аргентины, Уругвая и прочих стран Латинской Америки по вопросам сотрудничества с Италией. В 1976 году Великий Восток попытался отстранить его от руководства и распустить педуя с формулировкой «слишком много на себя берет». Но Джелли распускаться не пожелал, с формулировкой «это еще бабушка надвое сказала, кто тут кого распускать должен», и с того момента педуя стала независимой и автономной ложей. Окончательно из масонов Джелли выгнали только в 1981 году, когда публичный скандал был уже в полном разгаре, и прокуратура Милана издала ордер на его арест. Слишком поздно, Джелли уже сбежал в Швейцарию. Тем временем римская прокуратура, в свою очередь, начала подозревать его в причастности к убийству журналиста Мина пекарелли которое мы уже обсуждали в прошлой главе. Дабы устранить конфликт интересов двух прокуратур, дело Пидуя отобрали у Турона и Коломбо и передали в Рим. В Риме же после двухлетних проволочек и бюрократических формальностей материал похоронили в архиве и сняли с Джелли все обвинения. Впрочем, пока дело еще не развалилось, швейцарские власти успели его арестовать. Но ненадолго Летом 1983 года он сбежал из тамошней тюрьмы, подарив охране чемодан денег. К счастью, следствие вела не только прокуратура. В декабре 1981 года была создана парламентская комиссия по расследованию деятельности Пидуэ. Главой ее назначили депутаты от христианско-демократической партии Тину Ансельми. Синьора Ансельми выглядела типичнейшей итальянской тетушкой средних лет. Слегка полноватая, ревностная католичка, учительница младших классов по профессии. На заседание комиссии она приходила с сумкой, набитой мясом, луком и яйцами. Слушание, дескать, заканчивается поздно, когда магазины уже закрыты, а у нее дома муж кормленный Может, статься руководствуясь этой безобидной внешностью, друзья Джелли и пропихнули тетушку Тину на должность председателя. А чтоб особо не усердствовало, послали ей несколько анонимных писем с угрозами. И если это действительно так, то они сильно просчитались, забыв старую поговорку «Лапарен Цейнганна – внешность обманчива». На угрозы Тина Ансельми реагировала весьма своеобразно. В сентябре 1944 года в толпе других старшеклассников и студентов фашисты пригнали тогда еще не тетушку, а семнадцатилетнюю девочку Тину смотреть на повешение трех десятков партизан в целях устрашения, как они, фашисты, считали. «Ну, теперь поняли?» – спросили фашисты после завершения казни – «Да, вот теперь поняли», – прошептала Тина. И исчезла. А через несколько дней в местной партизанской бригаде появилась новая связная. Рассказывают о таком случае. Комиссия допрашивала какого-то генерала, фигурирующего в списках Пидуи. Генерал охотно травил армейские байки, но упорно отрицал свою причастность к масонам. Тетушка Тина некоторое время внимательно слушала его с благожелательной улыбкой. Затем поднялась из-за стола во весь свой невысокий рост и рявкнула встать. От неожиданности генерал действительно вытянулся во фронт. В максимально доходчивой форме тетушка Тина пояснила ему, что сейчас он стоит не перед ней, тетушкой. Он стоит перед народом Италии, который она, тетушка, здесь представляет. И если он, вождь тыловая, немедленно не прекратит пачкать итальянскому народу мозги, то она, тетушка именем республики, засадит его так далеко и так надолго, что масонские дружки замучаются пыль глотать его, разыскивая после чего, приказав карабинерам охраны арестовать и увезти генерала, спокойно села на место со все той же благожелательной улыбкой. В наступившей абсолютной тишине тихонько звякнули яйца. Нет, не те, что в сумке, другие. Признаться, я не уверен, действительно ли у нее имелись полномочия арестовывать генералов. Конвой, возможно, тоже был не очень в курсе – но предпочел не уточнять. Генерала увели и посадили в соседнюю комнату думать. Думал он шесть часов, после чего изъявил страстное желание сотрудничать со следствием. Короче говоря, Тина Ансельми вцепилась в пидуя мертвой хваткой хорошего бультерьера, и вместо писем с угрозами ей начали приходить другие письма тысячи писем со всех концов страны. «Вперед, партизанка! Не сдавайся!» Благодаря ее усилиям в 1985 году следствие было возобновлено и прокуратурой. В 1987 году Личо Джелли по собственной инициативе сдался швейцарским властям. Его экстрадировали в Италию и поместили под домашний арест. В 1994 году, после множества заседаний, суд вынес вердикт. педуя не являлась секретной организацией, угрожающей общественной безопасности и принципам государственного устройства. Еще два года спустя Кассационный суд оставил приговор без изменений. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Всем спасибо, все свободны. Что ж, ожидаемо. Но нас интересуют выводы комиссии Ансельми. Они полностью расходились с решением суда. По ее мнению, за большинством необъяснимых событий итальянской политики 70-х годов вставала отчетливая тень Пидуэ. Так, например, в соответствии с планом переворота Боргезе, задача арестовать президента республики Джизеппе Сарагата была возложена лично на Джелли. Это же имя в том или ином качестве обнаруживалось и в планах всех остальных государственных переворотов. За взрыв на пьяце Фонтана в Милане не был осужден ни один человек. В решениях судов, однако, упоминались многочисленные случаи намеренной фальсификации улик секретными службами, все руководство которых поголовно состояло в Пидуе. И по сей день достоверно неизвестно, кто, почему и зачем заложил бомбу в поезд «Италикус», а главное, почему нахождение ответов на эти вопросы совершенно не интересовало правоохранительные органы. Комиссия Ансельми на основании анализа косвенных улик предположила, что это бездействие было спровоцировано активным и неустанным трудом Джелли. Хотя улик прямых против него и не существовало, что, в принципе, неудивительно. Откуда же ему ликом было взяться, если следствие по делу Италикуса вели исключительно члены педуи Это же касается и крупнейшего теракта в истории Италии – взрыва на вокзале в Болонье. Помните, там фигурировала сумка с пистолетом-пулеметом из арсенала банды «Деламальяна»? Она была подброшена с целью внушить следствию версию о террористах, прибывших из-за границы. Сделано это было по приказу генерала пьетра Музумечи, карточка Пидуэй номер 1640. Непосредственным же начальником его в тот момент был еще один генерал, Джузеппе Сантовито, руководитель военной разведки СИСМИ, карточка номер 1630. В этом последнем случае выводы комиссии подтверждались судебным решением. Вместе с остальными, как мы уже знаем, за создание помех в работе следствия был осужден и сам Джелли. Педуи отметилась и в деле о похищении Альдо Моро. Все без исключения члены оперативной группы, которая в течение 55 дней занималась организацией поисков политика, были педуистами – Может, потому ничего и не нашли, кто знает». Другими словами, уши Педуя торчали из всех загадочных политических преступлений новейшей истории Италии. Вердикт комиссии Ансельми был таков. Ложа Педуя представляла собой некую разновидность государства в государстве. Во всяком случае, стремилась к достижению этой цели – Именно она, с историко-политической точки зрения, несет моральную ответственность за притворение в жизнь стратегии напряженности. Ложа обладала пирамидальной структурой. На вершине этой пирамиды стоял Личо Джелли, великий кукловод, человек, в течение многих лет определявший ход итальянской политики. Но вот интересный вопрос. А существовал ли кто-то, кто был выше него? Кто-то, кто был способен дергать за ниточки самого кукловода? Ответа нет. Есть лишь предположения, высказанные некоторыми членами комиссии в частном порядке. Помните архив с компроматом, собранный генералом Джованни де Лоренцо, крестом отцом операции Гладио? Тот архив, который впоследствии было поручено уничтожить Джулио Андреотти, почему-то все время забывавшему это сделать и Есть подозрение, что копия его каким-то образом оказалась в руках у Джелли именно в тот момент, когда он и приступил к созданию Пидуэ. Так вот, по мнению отдельных членов комиссии Ансельмы, над пирамидой Пидуэ располагалась еще одна пирамида, перевернутая. В ее основании, точнее на нижней вершине, в непосредственном контакте с Джелли находился он, Андреотти а выше над ним ряд неких международных организаций и финансовых структур. Что они из себя представляли? Увы, сведений об этом в отчете комиссии не содержится, тем более нет их и у меня. Кстати, о финансовых структурах. Тайные общества – штука не только чрезвычайно интересная и полезная, но и крайне затратная в содержании. А мы еще не выяснили, За чей же счет банкет? Где деньги-то, сеньоры? Вот о них, о деньгах, давайте сейчас и поговорим, а заодно и Господи нашим Иисусе Христе. Вновь перенесемся в 1943 год на Сицилию в гости к шефу итальянской секции УССЦРУ Джеймсу Энглтону. Познакомимся с еще одним его протеже. Для разнообразия это не фашисты, не мафиози, наоборот, блестящий молодой адвокат, в котором скоро обнаружатся задатки выдающегося предпринимателя, зовут его Микеле Синдона. Американская оккупационная администрация поручила Микеле управление несколькими складами зерна. После окончания войны в 1946 году он переехал в Милан, где открыл контору, специализирующуюся на налоговых консультациях, а через некоторое время в компании одного из агентов УСС слетал в Нью-Йорк и основал там филиал своей фирмы. Успешно ли шли дела? Скажем так, успешно настолько, чтобы позволить Синдоне стать совладельцем банка «Привата Финансиария» а в 1961 году и вовсе выкупить его целиком. В середине 50-х годов Синдона свел тесную дружбу с кардиналом Мантини, архиепископом Милана. Напомню, это тот самый Мантини, который в свое время был наставником и покровителем юного Джулио Андреотти и который позднее станет папой Павлом VI кардинал же в свою очередь познакомил микели с представителями католического финансового мира синдоновский банк стал надежным и доверенным партнером таких организаций как женевский финобанк 20% процентов ватикана и чикагский континентал элинойс один из основных финансовых контрагентов католической церкви на территории сша это уж не говоря об институту опер религионы Институте религиозных дел, собственном банке Ватикана под управлением кардинала Марчинкуса. Чем же Синдона был полезен Святому Престолу? Как ни странно, но действительно финансовыми консультациями о том, как избежать досадных формальностей типа налогообложения со стороны итальянского государства. Синдона по праву считался финансовым гением. 1972 году он вступил во владение контрольным пакетом акций Лонг-Айлендского Фрэнклин Нейшнл Банка, входившего в двадцатку крупнейших банков США. В 1974 году Джулио Андреотти назвал Синдону спасителем лиры, а посол США в Италии Джон Волпе провозгласил его «Человеком года», и в этом же году Империя Синдоны начала стремительно рушиться. Беда в том, что он решил поиграть на обменных курсах валют. Тут, как назло, случился нефтяной кризис 1973 года. Валюты в очередной раз наглядно продемонстрировали, что способов предсказать их поведение в природе не существует. А Синдона в одночасье лишился нескольких десятков миллионов долларов. В надежде поскорее отыграться, он подчистую выгреб кассы собственных банков. В результате банки столкнулись с катастрофическим кризисом ликвидности. Дошло до того, что Министерство финансовой Италии объявило о банкротстве основного банка группы «Банка Привата» и запустило процесс его ликвидации вскоре обрушился и френклин банк а вслед за ним и все остальные прокуратура возбудила дело в связи с признаками финансовой аферы и издала ордер на арест Синдоны. но тот арестовываться не пожелал и по швейцарскому паспорту выехал в сша центральный банк италии назначил комиссара по ликвидации банка привата звали его джоржо амбрасоли и был он всего лишь скромным юристом, слегка обескураженным, свалившийся на него грандиозной задачей. Все, что имелось в его распоряжении – огромное трудолюбие и патологическая честность. Пять лет изо дня в день занимался он раскопками авгиевых конюшен синдоновского наследия. Подвиг воистину достойный Геракла ибо многочисленные банки группы оказались лишь верхушкой айсберга деньги из них миллионы и даже миллиарды долларов по просьбе и поручению клиентов Синдоны, одним из которых как мы уже знаем был ватикан растекались по всему миру бесследно растворяясь в оффшорах спрятанных в оффшорах спрятанных в других оффшорах кому они предназначались Кто был их конечным получателем? Некие физические лица. Известно лишь, что существовал их список, так называемый список 500, по количеству имен в нем. Его так никогда и не найдут, хотя он еще сыграет немаловажную роль в этой истории. Самое же интересное обнаружилось в американской части Синдоновской империи. Среди тамошних его клиентов были сплошные знаменитости. Их имена часто печатали в газетах, только вот отнюдь не в разделе светской хроники. Вита Дженовезе, фамилия гамбина а равно и прочие любители приносить людям по утрам в постельни кофе, а лошадиные головы и другие забавные предметы. «Не просто, ох, не просто так!» Синдона открыл свою первую контору в двух странах сразу. То, что он создавал столько лет, было вовсе не банковской группой. Точнее, банковская группа являлась лишь дополнением к настоящему его бизнесу. Синдона был владельцем прачечной. Огромной прачечной по отмыванию денег от наркотрафика между Италией и США. На фоне этого другие его подозрительные транзакции, типа денег, которые ЦРУ с неустановленной целью через Синдону переводила генералу Вито Мичелли, директору СИД, казались лишь невинными шалостями. Кстати, именно Мичелли познакомил Синдону с Личо Джелли. Давайте еще раз откатимся назад во времени, обратно в 1947 год. В двери Миланского банка «Амброзиано» Входит скромный, застенчивый и неразговорчивый до крайности молодой человек. Его зовут Роберто Кальви, и он пришел устраиваться на работу. Что общего у него с Синдоной? Начнем с того, что оба они финансовые гении. Как и Синдона, Кальви делает головокружительную карьеру. За 10 с небольшим лет дорастает до поста генерального директора банка, а в 1975 году становится его президентом. Амбрузиано был банком католическим, одним из ключевых партнеров Ватиканского института религиозных дел. Все это время Кальви работал в теснейшем контакте с руководителем последнего кардиналом Полом Марчинкусом, отличало кардинала то, что христианские ценности он понимал как-то уж очень по-своему. Так, например, в конце августа 1978 года в должность Папы Римского вступил венецианский епископ Алибина Лучани, принявший имя Иоанна Павла I. Созвав кардиналов, он произнес речь о том, что хватит, мол, заниматься зарабатыванием денег – Христос, дескать, не в этом видел миссию церкви и вообще, скромнее надо быть, дети мои. «Папаша», – отвечал Марчинкус, – «вы тут у нас человек новый, еще не в курсе, нельзя управлять церковью с помощью Авы Мария». «Хорошо, допустим», – продолжал папа, – «но зачем же ты, негодник эдакий, умыкнул у венецианского епископата 37% акций местного католического банка? и передал их своему дружку Кальви. «После узнаете», сказал Марчинкус, «я вам полный отчет предоставлю». Но отчет его папе оказался уже ни к чему. Пропапствовав чуть более месяца, он внезапно скончался при загадочных обстоятельствах. Кстати, все тот же неугомонный журналист Мино Пикорелли в том же 1978 году тиснул статейку, в которой утверждал, что Марчинкус и еще 120 кардиналов, занимавших ключевые посты в Ватикане, были масонами. Нет, не из какими-то другими масонами. Из Пидуя был сам Пикорелли, а у того было уже не уточнить, поскольку прожил он после этого всего полгода. ладно Вернемся к Кальви. Чем же он на благо Марчинкоса занимался? Ровно тем же, чем и Синдона. В промышленных масштабах клепал панамские и багамские офшоры, через которые рекой текли деньги Ватикана. Потому нет ничего удивительного, что в 1968 году два великих комбинатора наконец-то встретились и превратились в близких деловых партнеров. А в 1975 году Синдона в свою очередь представил Кальви другому своему тогдашнему ключевому партнеру Личу Джелли. Думаю, не стоит пояснять, что в результате этого знакомства Кальви, когда него и Синдона, испытал нестерпимую духовную потребность срочно вступить в ряды вольных каменщиков. И так же, как и Синдоновская империя Кальви, начала рушиться в 1978 году. Коллапс этот спровоцировал тот же Синдона, всю жизнь руководствовавшийся принципом «сам погибай, но товарища потопи». Дело в том, что Кальви отказался подкинуть ему денег на затыкание полученных в неравном бою с валютным рынком финансовых пробоин. Синдона обиделся и в один прекрасный день весь Милан оказался заклеен листовками с текстом «Дорогие контролирующие органы, довожу до вашего сведения, что Роберто Кальви – жулик, ваш доброжелатель!» Ознакомившись с посланием, инспекторы Центрального банка Италии пришли в Амброзиано И после шестимесячного расследования действительно обнаружили кучу нарушений, отчета которых лег на стол прокурору Эмилио Алисандрини. Тот, впрочем, его прочитать не успел, поскольку его убили случайно пробегавшие мимо левые экстремисты. Прокуратура сразу же решила, что вести расследование в отношении Кальви как-то не очень интересно, и вместо этого возбудило дело против руководства самого Центробанка. Уже после начала скандала педуя все его фигуранты были полностью оправданы за отсутствием события преступления. Однако проблема разрасталась. Банк Амбразиана испытывал кризис ликвидности, его удалось разрешить лишь временно путем вливания через посредничество педуя государственных инвестиций. Но в 1981 году Личо Джелли бежал из Италии, и ему стало не до злоключений Кальви. Лишившись покровительства, тот сразу же присел в тюрьму. Из-за решетки Кальви отправил Марчинкусу записку. Этот процесс будет называться Институт религиозных дел. Ответное послание Марчинку согласило. Хорошо, но в этом случае кое-кто останется в тюрьме пожизненно, и я гарантирую. Подобная перспектива Кальви не улыбалась, потому он заявил следователям, цитирую, банком Амбразиана принадлежит не мне, я всего лишь скромный служащий иного лица». «Но больше я вам ничего сказать не могу». Кальви выпустили под подписку о невыезде. В попытках найти решение проблемы, он обратился к банде Деламальяна и поинтересовался, не нужно ли вам, мол, поотмывать нетрудовые доходы. Мальяновские же свели вас пипокало, читая с Козанострой. казаностровцы отгрузили Кальви денег, с помощью которых он попытался заткнуть финансовые дыры. Но дыры не затыкались. Благородные сицилийские доны начали волноваться и обрывать телефоны Мальяновского общества защиты прав обманутых вкладчиков. Общество командировало в Милан своего эмиссара в лице Эрка Малеонте, дабы тот как-то повлиял на ситуацию против убийства вице-президента Банка Амбразиана Роберто Россоне. Эр Камалеонте же все перепутал, и вместо того, чтобы убить Рассоне, сам убился во время покушения, но об этом мы уже говорили в предыдущей главе. Кальви, впрочем, от этого легче не стало. В июне 1982 года он сбежал в Югославию на контрабандистском катере, оттуда в Австрию, а затем в Лондон. Там, в Лондоне, сбрил для конспирации усы, заселился в дешевую гостиницу, сел на телефон и попытался как-то разрулить ситуацию. Безуспешно. Тем временем в Италии совет директоров банка Амбразиано обратился в Центробанк с просьбой назначить внешнего управляющего и подготовить банк к ликвидации. Далее, по версии британского следствия, события развивались примерно таким образом июльской ночи 1982 года 62 летний пухленький кальви покинул отель пешком прошел 7 километров по лондону забрел на какую то стройку где набил карманы десяткам килограммов кирпичей с этим грузом долго и упорно ковылял до моста блэк ффрерс через темзу совершил ряд акробатических этюдов прыгай карабкойсь по расположенным под мостом металлоконструкциям Раскорячившись на них в неустойчивой позе и проявляя навыки бывалого промышленного альпиниста достал из воздуха материализовавшуюся в нем веревку единственной свободной рукой сделал петлю привязал ее надел на шею и повесился оказавшись по горлам в воде поскольку в тот момент темза была в наивысшей точке прилива так кальви и сидел точнее плавал до самого утра пока вода не спала. Лишь после этого он наконец-то смог нормально повиснуть и умереть. «Типичное самоубийство», – заявило британское следствие. Не все, разумеется, были согласны с этим шедевром дедуктивного анализа. Так, например, вдова Кальви утверждала в интервью, Что по полученным ею от мужа сведениям, истинным главой Пидуя был Джулио Андреотти. Эта версия, как мы помним, согласуется с мнением некоторых членов комиссии Анцельми. И что незадолго до смерти Кальви получал от Андреотти прямые и недвусмысленные угрозы. Как бы там ни было, в Италии процессы продолжались до 2010 года, когда суд вынес окончательное решение. Роберто Кальви был убит, но кем и почему, этого мы не знаем. Дела же кардинала Марчинкуса в дальнейшем обстояли вполне благополучно. Его пытались привлечь к делу Амбразиана в качестве соучастника, но получили твердый ответ – с Ватикану выдачи нет. В 1997 году он вышел на пенсию и до самой своей смерти жил в Аризоне, трудясь приходским священником. Однако мы совсем забросили Микеле Синдону. Как-то он там поживал всё это время. В октябре 1974 прокуратура издала ордер на его арест. За день до того Синдона получил предупреждение от Джелли и сбежал в Америку, где сдался властям. Вышел под залог и устремился в контратаку. Лучшие люди Италии, среди которых, как мы уже знаем, считалось модным состоять в Пидуе, дружно писали письма и обращения в поддержку Синдоны, якобы ставшего жертвой заговора коммунистов и прочих злонамеренных леваков. При виде таких страданий брата во кресте Джейли и Андреотти уже было хотели протянуть руку помощи, точнее кошелек помощи. Не свой, конечно же, государственный в виде законопроекта под рабочим названием А давайте дадим банкам Синдоне много-много денег из бюджета. Но итальянский Центробанк этот блестящий план почему-то не одобрил. Пришлось бедолаге Синдоне по-прежнему сидеть в Нью-Йорке, опасаясь экстрадиции и размышляя, кто же тот негодяй, что в его проблемах виноват. Ну не себя же ему было обвинять в самом-то деле. Поздним июльским вечером 1978 года Джорджо Амбрасоли возвращался домой. Из темноты ему навстречу вышла массивная фигура. «Ничего личного», – сказал человек с сильным американским акцентом. «Асталависта!» И трижды выстрелил в Амбрасоли. «Нет, не терминатор. Уильям Орико, по кличке Билли Экстерминатор, штатный киллер нью-йоркской мафии». На сей раз его нанимателем был Микеле Синдона. Совершенно бессмысленное убийство. Не способ решения проблемы, а лишь еще одно проявление мстительного синдоновского характера. Смерть Амбросоли не меняла ничего. Скромный юрист, возможно, и сам того не желая, уже успел раскопать слишком многое. В августе 1979 года Синдону похитил некий пролетарский комитет правосудия. Впрочем, вскоре ему удалось сбежать, заработав при побеге ранения в ногу. Американская полиция, однако, арестовала не пролетариев, а самого Синдону по той причине, что никаких пролетариев не существовало в природе. Похищение было инсценировкой – Все это время Синдона провел на Сицилии, в Палермо. Стрелял же в него его собственный пластический хирург. По просьбе и согласия пациента, разумеется. Операция была болезненной, но того стоило. В Италии Синдона пытался собрать документы, относящиеся к списку 500. Он, список, был для него мощнейшим оружием и последней надеждой. Им хотели бы обладать все – мафия, Ватикан, масоны, секретные службы, прокуратура – все без исключения. А за то, что нужно всем, можно купить очень многое, включая жизнь и свободу. Нашел ли его Синдона, а если нашел, то кому он в итоге достался – неизвестно. Так или иначе, напораженный в пятку финансовый Дон возвратился в Нью-Йорк. Расследованием обстоятельств фиктивного покушения занимались миланские прокуроры Турона и коломба Они обнаружили билет на поезд Дуаретсо, принадлежавший вышеупомянутому пластическому хирургу, и задались вопросом, почему этот вдруг бросил без медицинского присмотра раненого им пациента, и что его понесло в Тоскану. Хирург утверждал, что ездил к стоматологу лечить зубы урал конечно же. Давайте-ка вспомним, кто-кто в теремочке вораться живет. Правильно, серый волк зубами щелк. Лича Джелли». Вот что на самом деле искали отправленные прокурорами налоговые полицейские на фабрике Джелли, когда случайно нашли списки пидуя у Лики по делу Синдоны. В июне 1980 года американский суд приговорил Синдону к 25-летнему тюремному сроку за финансовые аферы. Четыре года спустя его экстрадировали в Италию. Там начался процесс по делу об убийстве Амбрасоли. Пойманный в США киллер Арико решил говорить и сдал нанимателя с потрохами. Правда, самому ему от этого легче не стало – По официальной версии он умер при попытке сбежать из тюрьмы, выпрыгнув из окна камеры. Не очень удивительная смерть, учитывая, что окно находилось на девятом этаже. Видать, Орико просто позабыл по россияности, что хоть и был экстерминатором, но все же не железным. В марте 1986 синтону осудили на пожизненное заключение за убийство Джорджо Амбрасули. Условиям, в которых его содержали, позавидовал бы, наверное, сам Ганнибал Лектор, выделенный специально только для него тюремный блок, целый взвод денной и ночно не смыкающих глаз персональных надзирателей и еда, доставляемая в бронированном ящике, проходящая все мыслимые виды контроля. И все же через два дня после приговора Синдона умер от отравления цианистым калием. убийство самоубийство. Неизвестно. Официальная версия гласит, что Синдона принял яд сам с целью имитации покушения на себя. Так у него появился бы повод требовать перевода обратно в Америку, чего он очень хотел. И это весьма похоже на правду. Вопросы в другом. Действительно ли он просто не рассчитал с дозой, или же тот, кто передал ему яд, наоборот, рассчитал все правильно? И имитация убийства неожиданно для Синдоны превратилась в убийство настоящее. Очень удобная смерть для очень многих. А что же Личо Джелли? С 1987 года он, как мы помним, сидел под домашним арестом в связи с тогда еще не развалившимся делом Пидуэ. Но были и другие ожидавшие его процессы в частности по делам о крахе банка Амбразиана и теракте в Болонье. Когда в середине 90-х годов речь зашла о приговорах с реальными тюремными сроками, Джелли от греха подальше сбежал на воды в кан хотя «сбежал» слишком громко сказано. Собственно, никто его и не охранял. В 1998 году Его все же выудили из ласковых вод французской ривьеры и экстрадировали обратно в Италию. Досточтимый мастер наконец-то оказался за решеткой на целых несколько дней. «Дедушка уже старенький, ему в тюрьме нельзя, он в тюрьме помрет», — сказали врачи. К ним присоединяется и хор многочисленных дедушкиных друзей. Джелли перевели сначала в госпиталь, а потом вновь под домашний арест в любимую виллу Ванда, где он с тех пор и отбывал суровое, но справедливое наказание. Каковой факт, в общем-то, не привнес в его повседневную жизнь ничего нового. От скуки он дебютировал в роли ведущего исторической телепередачи, в которой делится со зрителями дорогими его сердцу воспоминаниями о том, как Муссолини – лично пожимал ему руку. Личо Джелли умер в 2015 году в возрасте 96 лет, унеся с собой в могилу множество мрачных тайн и загадок итальянской истории, правду о которых мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. Увы. Незадолго до него, в 2013 году, скончался и Джулио Андреотти, успев, однако, побывать одним из главных героев нового грандиозного скандала, ничуть не уступающего по размаху истории Пидуэ. Ведь Микеле Синдона, деловой партнер и протежей Андреотти, был банкиром не только Ватикана, но и другой уважаемой общественной организации – Коза Ностры. Этот статус вовсе не означал, что в Синдоновский кабинет регулярно заходили гангстеры с еще дымящимися автоматами, плюхая на стол покрытые кокаиновой пылью чемоданы с деньгами. Наш банкир вел дела с людьми совсем иного рода. Какими? Хм. Мне тут пришло в голову. Книга давно уже перевалила за половину, а на этих страницах так ни разу и не появился человек, имя точнее призвание которого вынесено в ее заглавие. Что ж, добро пожаловать в Корлеоне! К началу 80-х годов империя Рафаэля Кутула достигла расцвета могущества и превратилась в огромный криминальный холдинг, владевший заводами, газетами, пароходами и способный поставить под ружье до 7 тысяч бойцов. Однако новая организованная камора, всей каморы еще далеко не была. Существовало множество не имевших отношения к профессору мелких и средних кланов, которые тем не менее точно так же богатели, запуская щупальца во все сферы экономики и политики. Кутила такая ситуация не устраивала. Он желал получать долю от всей без исключения легальной и нелегальной экономической деятельности в регионе, и одну за другой ставил конкурирующие организации перед выбором – либо работать под ним, либо исчезнуть. В конце 1980 года такое предложение получил от него и клан Нуалетто. Но Нуалетто не сказать, чтобы испугались, скорее до крайности удивились. «Рафаэ», спросили они – А ты вообще-то в курсе, кто мы чьи интересы представляем. Ты отдаешь себе отчет, что Дон Тотто подобному раскладу, но вот совсем никак не обрадуется. В таком случае, отвечал Куттелло, мне придется сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Тут требуется пояснение. Тотто Риина, которому он собирался делать предложение, трудился в должности Дона Корлеоне. А клан Новалетто был официальным филиалом его организации в Неаполе. Проще говоря, дон Рафаэ, находясь в здравом уме и твердой памяти, вознамерился обложить данью козаностру Ностру. Сицилийская экспансия на материк стартовала еще при Лаке-Лучанам. В начале же 70-х годов весомый вклад в нее внесло итальянское правительство, не придумавшее ничего умнее, чем в рамках борьбы с мафией, Приговорить некоторых видных казаностровцев к обязательному поселению в Неаполе. Хорошо еще, что в компетенцию тамошних правоохранителей не входит защита огородов от парнокопытных. Погоревали мафиози малость, да начали обустраиваться на новом месте. Спустя же время обжились, семьи создали, в их сицилийском понимании этого слова, и вовсе не собирались без боя отдавать кутоло своих завоеваний. Но вот беда. Сражаться с профессором на его собственной территории представлялось задачей весьма нетривиальной. Малыми силами тут было не обойтись. И сицилийцы принялись скалачивать нечто среднее между иностранным мафиозным легионом и народным антикуталианским ополчением. Его боевое ядро составили аффилированные с Коза кланы Нувалетто и Борделино, которым было предложено примкнуть всем недовольным гегемонией профессора. Недовольных отыскалось много. В бой готовились идти не только старики, но и старушки. Ветеранка марийского труда, уже не юная, но все еще красавица Пупе Тамареско, В прямом эфире регионального телевидения призывало неаполитанцев под знамена новой семьи. Такое название нового фамилия получило свежесозданное комарийское воинство. И грянул бой. Воевали почти три года, строго придерживаясь графика. По пять трупов в неделю. Остаться нейтральным не представлялось возможным ни для кого. Первым вопросом, который полиция задавала любому попавшему в ее руки правонарушителю, пусть даже задержанному за переход улицы на красный свет, был такой. Ты закутала или против? Если же представители воюющих сторон вдруг по недосмотру оказывались в одной камере, то немедленно вцеплялись друг к другу в глотки. Новая семья брала умением, но число было на стороне новой организованной каморры. Война затягивалась и приносила сплошные убытки. Казаностровцы начали искать пути к примирению. На переговоры с дружественным визитом прибыл сам Тотториина и другие официальные сицилийские лица. Собственно, в этом их изначальный план и состоял. Стравить комаристов между собой – удерживая своих основных союзников кланного лета от чрезмерно активного вмешательства в боевые действия, дабы затем выступить в роли миротворцев. Ибо сказано, разделяй властвуй, Антонио Борделино – еще один столб новой семьи, и человек, как мы увидим позднее, ничуть не уступающий криминальным талантам профессору, вероятно догадывался об этой их тактике, но до поры молчал. Новая организованная Каморра от предложенного мира отказалась. Зачем, мол, если они и так побеждают? И тут же получила удар, от которого не сможет оправиться уже никогда. Специальным указом президента Италии Рафаэле Кутало перевели на режим одиночного тюремного заключения – Вырванный из привычного и комфортного окружения родного поджириале, дон Рафаэ утратил возможность дистанционного управления своими верными рыцарями. Дезорганизованные и растерянные тем массово попадали в лапы полиции и начинали давать показания. Последовавшие за этим процессы были столь многочисленны, что Куттало вынужден был то и дело просить судей напомнить – а за какое конкретное из преступлений они его судят в данный момент. Но в конце концов все разъяснилось, и он получил свои честно заработанные четыре пожизненных с конфискацией, которые продолжает отбывать и сейчас по-прежнему в одиночной камере. Не унывая и надеясь на лучшее, в 2007 году с помощью метода искусственного оплодотворения Дон Рафаэ даже стал молодым отцом. итак Король умер? Да здравствует король! В 1984 году Каморра стояла на пороге больших перемен. В новую эпоху готовилась вступить и Коза -Ностро.